Часть вторая. Степной Верден. Чаще всего описание сражения непосредственно за Сталинград начинают с 13 сентября. Однако в начале сентября происходили события, непосредственно влиявшие на штурм города. Оборона Сталинграда – это один из типичных примеров с защитой крепости не только силами защитников, но и интенсивным воздействием извне. Поэтому уже в начале сентября развернулись бои как на ближних поступах к городу, так и на фронте к северо-западу от Сталинграда. Более того, облик сражения за город во многом был определён присутствием так называемой северной группы войск Сталинградского фронта. Её присутствие и воздействие диктовало не только распределение сил 6-й армии, но ну и направление ударов при штурме Сталинграда.